«Невежды возводят города», – проговорил Гарк. Острая боль полоснула его горло. Он отшатнулся назад, ударился спиной о стену и схватил себя за горло, инстинктивно ожидая, что сейчас из длинно резаной раны ударит фонтан крови. Но всего-то несколько капель просочилось между его пальцами. Сумасшедший садовник, разинув рот, отшвырнул от себя кривой нож с окрашенным кровью клинком. «А посвященные обрушивают царство!» Громким шепотом закончил он начатую стариком фразу. Долго, очень долго эти двое смотрели друг другу в глаза. И в сцепившихся взглядах их пульсировали, загораясь и угасая, то надежда, то отчаяние, то страх, то радость, то долгожданное облегчение, то враждебное недоверие. «Кто ты?» Наконец первым нарушил молчание лысый садовник. «Откуда ты знаешь тайные слова?» «Более важно, кто ты!» Отняв руки от горла и рассматривая кровавленные ладони, проговорил старик. «И откуда ты знаешь тайные слова?» «Я уже говорил тебе свое имя, а ты так и не назвался. Ты едва не убил меня». «Моя рука дрогнула, когда ты сказал то, что сказал», — признался садовник. «Прости». В глазах его снова сверкнула подозрительность. Со змеиным проворством он метнулся к своему ножу, схватил его. «Они могли узнать тайные слова», — прошепел он, угрожая ножом старику. «Они могли послать тебя ко мне». «Я так и знал, что они никогда не оставят меня в покое!» «Кто ты такой, чтобы они интересовались твоей персоной?» — повысил голос Гарк. Судя по всему, он отлично понимал, о ком говорит лысый садовник. «Назови мне свое имя и убери нож. Видно, боги с велись и помогли мне в моих безнадежных поисках. Если ты хранишь тайные слова еще с тех времен, когда все начиналось...» «Какая глупость, умереть вот так от руки соратника!» Садовник опустил нож, но Клинок все равно смотрел в сторону Гарка. «Мое имя», — сказал он. «Клуд». «Ты Клуд?» — поразился Гарк. «Но ты же сам говорил мне, что Клуд мертв. По крайней мере, я понял это из твоей речи». «Я не лгал», — оскалился Садовник. Клуд-историк действительно умер. Несчастье, непонимание и позор убили его. А ничтожный садовый слуга, чье имя никого особо не интересует, и которого по случайности зовут тоже Клуд, еще поживет. Досточтимый Варкус оказался настолько добр, что приютил у себя бедолагу, чей разум когда-то вмещал в себя знаний больше, чем иная библиотека. А теперь пуст, как гнилой орех. Досточтимый Варкус дал несчастному место садовника в своем доме, но избегает встречаться с ним лицом к лицу. Клут ученый мертв. Остался только Клут-садовник. Полоумный Клут, как некоторые зовут его в этом городе. — А что ты знаешь о Клуте ученом, бродяга? «О, многое!» – чуть улыбнулся Гарк. «Когда над шестью королевствами взошла Алая Звезда, когда те, кто правил, были свергнуты, когда воцарилась новая власть, нам казалось, что Великая Победа уже одержана, что до наступления царства человека остается совсем немного. Мы ошибались. Но немногие из нас поняли это вовремя. Сам Константин...» То о таком рассказывают легенды, до последнего отказывался признавать, что поражение неизбежно. А Клуд был одним из тех, кто, воодушевленный временными успехами, поспешил донести до людей истину. Он, то есть я. Я не был настолько глуп, чтобы обнажить людям истину целиком. Я только хотел подготовить их. Когда в Талане после нескольких дней кровавой неразберихи прочно утвердились у власти маги сферы огня, на ученом собрании я сделал доклад, основной мыслью которого было то, что разделение магии на сферы – огня, смерти, бури и жизни – искусственно. И утверждение того, что человеческий разум не способен вместить в себя знания всех четырех сфер – ложь. «Ведь Константин сумел освоить все сферы магии!» «Ты прячешься здесь от них», — медленно сказал старик. «Скажи, ты остался один?» «Больше никто не выжил из круга истины!» Последняя фраза снова тряхнула садовника и снова зажгла в его глазах огоньки недоверия. «Ты хочешь знать, как отыскать других спасшихся?» Недобро усмехнулся он. «Так знай, не осталось никого. Совсем никого. Круга истины в Крафии больше не существует». «Ты лжешь», — уверенно сказал старик. Кривой нож снова заплясал в опасной близости от горла Гарка, но на этот раз он не отпрянул и не поднял рук, чтобы защититься. Напротив. Расправил плечи, высоко вскинул голову. Сановная властность, давно и тщательно скрываемая, распрямилась в нем. «Я должен знать это», — ответил он, прямо и гордо глядя на того, кого когда-то звали Клутом. «Если я этого не узнаю, значит, напрасен был мой долгий путь сюда, в Крафию». «Значит, напрасна была вся наша борьба! «Значит, напрасна была вся моя жизнь! «Или отвечай мне! «Или убей меня прямо сейчас!» «Послушай, Гарк!» — начал Клуд. «Меня зовут не Гарк!» — прервал его старик. «Как ты скрываешься под маской полубезумного садовника, «так и я вынужден таиться под личиной бродяги! «Мое настоящее имя — Гархолокс!» Клуд уронил нож. Гархолокс? Ты Гархолокс? Ты указавший путь? пролепетал он. Это невероятно! Я выжил. Когда они сокрушили Константина, я находился в Дорбионе. Еще до битвы в предгорье серых камней Огров, я понимал, что Константин обречен. Я заблаговременно покинул Дорбион, продолжал Гархолокс. Со мной ушли те, кто остался мне верен. Я знал, что для них я слишком опасен. Они непременно будут охотиться за мной, а тогда под угрозой окажутся все, кто будет рядом. Поэтому я убедил соратников, что продолжу свой путь в одиночестве. Я никому не сказал, куда иду. Я думал, что здесь, в Крафии, все совсем по-другому, чем в прочих королевствах. «Я думал найти здесь, если не единомышленников и соратников, то, по крайней мере, людей подобного моему склада ума». Клуд улыбнулся, издав горлом похожий на смех булькающий звук. Заметив это, Грохолог спрервал свою речь. «Еще принято верить», — сказал Клуд, «что именно Крафия является прародителем человеческой мудрости. Крафия». Средоточие мудрости шести королевств. «Разве это не так?» Удивленно поднялся до Еброви бывший архимаг сферы жизни. «Люди, везде люди», — ответил бывший ученый муж. «В Крафии они ничем не лучше, ничем не хуже, чем где бы то ни было». «Если ты прав», — резко подался к своему собеседнику Гархолокс. «Почему же они теперь вознамерились уничтожить Крафию?» Глаза Клута утратили блеск. Точно пыль легла на них. «Еще вчера я считал, что слухи о страшном оружии князей Линдерштерна всего лишь слухи», — сказал он. «Но сегодня весь город гудит о сожженных негасимым огнем пограничных заставах. Говорят, только магия способна противостоять этому оружию, но после смуты в королевстве осталось так мало магов. «И магия», — сказал Гархолокс. «Что?» «И магия тоже не способна. Они даровали Линдерштерну смертельную мощь». Клуд часто-часто заморгал. Он смотрел на старика и словно не видел его, погрузившись в свои мысли.